Из других представителей рода павианов следует упомянуть еще о гамадриле Кинокепалус Хамадриас, живущем в горах Абиссинии и Южной Нубии, поблизости воды и растительности, еще лучше полей. Примечание. Площеносый павиан гамадрил Папио Хамадриас был священным у древних египтян. Они посвящали его богу Сон-Сара, а трупы гамадрилов часто мумифицировали. Это почти исключительно наземная обезьяна, живет на скалах, засушливых поросших кустарником местах. Группы гамадрилов обычно включают одного половозрелого самца с самками и детенышами. Однако небольшие группы гомадрилов объединяются в огромные стада, собираясь на ночлег или взаимодействуя при обороне от врагов. Во главе группы стоит самец-вожак. Каждый член группы хорошо знает, кто может им помыкать, а кем он может командовать. К самым маленьким хорошо относятся все члены группы, включая вожака. В наиболее угнетенном положении старые самки и подростки. Однако в момент опасности все стадо самоотверженно защищает любую обезьяну, независимо от ее ранга. Гаматрилы хорошо акклиматизируются и привыкают к неволе. Зарегистрированный рекорд продолжительности жизни в неволе принадлежит самке по кличке Бабушка. Она прожила в Сухумском питомнике 32 года, И родила 16 детенышей. Конец примечания. Эти оригинальные павианы, достигающие в длину до половиной аршин. Причем только 8 дюймов приходится на хвост, украшены длинной мантией, длина волос которой доходит до 10-12 дюймов. Рано утром в хорошую погоду.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 И не раз я удивлялся их необыкновенной живучести. Если не удавалось попасть пулей в голову или грудь, они постоянно убегали. Выстрелы же дробью не производили на них никакого действия. Мандрил, хаус Мормон представляет без сомнения безобразнейшую из обезьян, а в старости делается и совсем отвратительным во всех отношениях. Примечание. Мандрилов сейчас выделяют в отдельный род мандрилус, включающий два вида. Самой большой особенностью мандрилов является их удивительно пестрая окраска. Еще Дарвин писал: нет другого члена в целом классе млекопитающих, который был бы окрашен столь поразительным образом, как взрослый самец мандрила. По достижении половой зрелости самцом Щечные наросты становятся светло-синими, борозды между ними пламенно-красными, такими же ярко-красными становятся ноздри. Седалищные мозоли приобретают акварельно-фиолетовый цвет, кожа у корня хвоста красновато-фиолетовый, борода у мандрила ярко-рыжая, а шерсть на спине оливковая, на животе серебристая и белая. Есть данные, что мандрил жил в неволе 46 лет.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 отличается от прочих собакоголовых коротким хвостом и короткой широкой плоской мордой с хохлом наверху. Примечание. Хохлатых павианов теперь относят к роду макаков. Конец примечания. Все тело его покрыто длинной мягкой шерстью черного цвета. Величина 2 фута 2 дюйма, а хвост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 Гелада абиссинцев, Гелада со светло-бурой гривой, спускающейся с головы на спину, на груди белые и черные полосы. Примечание. Род геллады, близкий к павианам, включает всего один вид, терапитекус геллада, с двумя подвидами. У Гелад третий и четвертый пальцы снабжены длинными и острыми когтями, Ими очень удобно выкапывать из земли коренья злаки. Конец примечания. Сходен с ним, но, может быть, составляет отдельный вид токурозиншеро, черного цвета с ярко-красной грудью. Пищу, Гелат составляют луковицы, которые они выкапывают из земли. Орхидные лилии, злаки. А также насекомые, черви и прочие. Они нападают также и на поля, но по уверению обессинцев только в отсутствии сторожа. Живут Гелады огромными стадами, иногда в несколько сот голов. С живущими в той же обессинии и другими обезьянами Гелады ведут ожесточенные драки. Гейглин оставил нам прекрасное описание образа жизни Гелады.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 Орлы, ягнятники и леопарды. Гораздо красивее Силен, Силенус, бородатая обезьяна с львиным хвостом. Примечание. В современной систематике это львинохвостый макак, макака Силенус, очень редкий вид из Южной Индии. Конец примечания. Длинная шерсть на верхней части тела, блестящего черного цвета, борода белая. Длина с хвостом, аршинов 11,5. Водится она на острове Цейлон и на Малабарском берегу Индии, но об образе жизни ее мало известно. Селен питается почками и листьями и приносит большой вред садам.